В дальнем углу, подальше от музыки, гостей развлекал лучший лизианист кордоней маэстро Фроттини. Задачу перед ним поставили простую – самолюбованием не заниматься, сложных трюков не демонстрировать, но максимально увлечь благородную публику, и маэстро справлялся. Собравшаяся толпа то разражалась смехом, когда часы очередного сеньора являлись из декольте чужой спутницы, то аплодисментами. «Не понимаю, что ему здесь нужно», — повторил Фредерик, поднося ко рту бокал с игристым. «Пампилио всегда был удобной фигурой для политических интриг, но ведь он даже не оправился от ран. В любом случае, Пампилио здесь», — подытожила лилиан — «и нужно думать, что с этим делать». Еще один взрыв хохота и аплодисментов. Из карманов изумленного богучара полезла карточная колода. «Я думал, лингийцы пришлют Дэр вздохнул Фредерик. «Старый лист — блестящий дипломат. Ты допустил бы Дэр к переговорам?» «Нет, конечно». «Не держал бы на расстоянии?» «Разумеется. И что в таком случае Дэр делать на Кардании?» лилиан зло усмехнулась. да умны. Они прислали человека, не занимающего официальных постов, но являющегося весомой фигурой, в отличие от Дэр который хорош только с коллегами, с такими же, как он сам, лисами. Помпилио никогда не лезет в центр событий. Он ходит вокруг, навещает старых друзей, заводит новых. А потом неожиданно оказывается, что все пляшут под его дудку. «Все — Все? — прищурился Дер Сандер. Кроме того, Помпилио действует тебе на нервы, — продолжила Лиллиан, не ответив на вопрос мужа. — Лингийцы хотят, чтобы я нервничал, — удивился Фредерик. — Разумеется. — Но зачем? Мы ведь на одной стороне, мы играем против компании. Если ты выиграешь, это станет победой Кааты. А если обратишься к Помпилио за помощью, оглянуться не успеешь, как по кордонии станут разгуливать ленгийцы. Получится так, что мы им должны. — Ловко, — растерянно протянул молодой посланник. — Я об этом не подумал. Интриги никогда не являлись коньком Фредерико но у него было имя и связи. А у его молодой жены энергия, целеустремленность и ум. И Лилиан была полна решимости добиться на Кордане громкой победы. «Я хочу сказать, что присутствие в Помпилио не должно тебя смущать». Лилиан посмотрела мужу в глаза. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». Фредерик склонился и поцеловал молодой женщине руку ты никогда не давала мне повода для сомнений моя любовь никогда Аф! дорофеев как раз подносящий карту кусочек груши вздрогнул от неожиданности и обернулся Аф! я бы не вас напугал извините сина покоилась на сгибе локтя высокого темноволосого мужчины одетого в серый костюм только-только входящего в моду покроя принц дурацкого по мнению базы покроя этого но на мужчине, тем не менее, костюм сидел идеально. Аф! Собачка смотрела на капитана с неодобрением, словно сама имела виды на грушу. Мужчина же, напротив, улыбался во все тридцать два зуба явно ожидал продолжения разговора. Саптер, светски осведомился Дорофеев, продолжая держать кусочек фрукта в руке. «Совершенно верно!» – подтвердил мужчина и пыхнул сигарой. Я так и думал. Аф! Теперь вы об этом знаете. Не узнать самую редкую и в то же время самую известную породу герметикона было невозможно. И именно этим объяснялся едва заметный сарказм, прозвучавший в последней фразе. Кто может не узнать Саптера? Или не догадаться, что видит Саптера? Только конченый идиот. Миниатюрные собачки, стоимость которых доходила до десяти тысяч цехинов, обладали необычной внешностью, подробный рассказ о которой разнесли по герметикону сплетники и журналисты. Глазастые саптеры, острые мордочки которых заканчивались большим черным носом, напоминали бесшерстных крыс на длинных лапках, а их бока и спины украшали черные, словно нарисованные прямо на коже полосы. Длинная шерсть присутствовала лишь на коротком хвосте и плавно переходила тянущийся вдоль хребта пушистый гребень, заканчивающийся веселым хохолком на голове. Природа дважды посмеялась над саптерами. Сначала, когда придумывала необычный вид, затем, наделив минимальным желанием размножаться. Спаривались саптеры раз в два стандартных года. в приплоде редко приносили больше двух щенков и потому распространялись по герметикону крайне медленно. Зато дорого его зовут эбни еще один клуб ароматного дыма я уже понял Аф! галанид почесал собачку за ухом мой любимец ваш представление дорофеева прилиично мужчина мог прикоснуться к визгливой комнатной псине только в одном случае спутница получилась в дамскую комнату нет в двух случаях не следует забывать о старом добром пинке с помощью которого можно выслать тонколапую тварь на ближайшую луну. «Удивлены? Не скрою». «Вы не первый», – рассмеялся мужчина. «Многие, в основном, конечно, мужчины, не понимают моей приязни к саптерам». «Разве должна быть причина?» База пришел в себя и, вернув непринужденный тон, спокойно поддерживал светскую беседу. «Саптеры вам нравится этого достаточно». «Отличное замечание!» – одобрил любитель больших сигар и мелких собачек. «Но кое в чем я с вами не соглашусь. Причина есть всегда, и в моем случае она прозаична. Мне нужно о ком-то заботиться». Откровение прозвучало весьма неожиданно. Во время светской болтовни изливать душу не принято. Дорофеев скривился. На обезображенным шрамом лице появилось угрожающее выражение, но воспитание – заставила базу промолчать я молодой человек хочу пожить для себя и мне клянусь всем золотом вселенной нравится жить для себя но здесь бедолов постучал себя по голове или здесь он прикоснулся к сердцу я испытываю потребность заботиться о ком-нибудь мне нужны дети но я пока не готов их заводить приходится любиться авторов широкая улыбка Вы ведь капитан Дорофеев, не так ли? Так, не стал скрывать база Но от ответного вопроса воздержался, показывая, что ему в принципе плевать на имя случайного собеседника. А любителя саптеров такое поведение не обидело. Победолов-орбедолочек, директор-распорядитель местного бедуама, представился он, глядя базе в глаза. В одной руке собачка, в другой сигара. А рукопожатие оказалось невозможным. Впрочем, оно и не подразумевалось. «Вы ведь знаете, капитан. Что это за должность такая, директор-распорядитель?» «Конечно, знаете. Так что в ближайшие несколько лет мне будет некогда заниматься детьми». «Аф!» «Дела, дела, дела!» «Зачем вы мне это рассказываете?» Поинтересовался Дорофеев. «В надежде на ответную искренность». «В чем?» Есть вопрос, который мучит меня уже несколько лет. Почему вас помиловали? Бестактно, резко, неожиданно. Арбидолочек выдержал паузу, рассчитывая насладиться реакцией капитана, но просчитался. База остался невозмутим. Это заставило Галанитов продолжить прежде, чем капитан раскрыл рот. Насколько мне известно, все ваши друзья и коллеги... Либо погибли на Брэнноне, либо были повешены. А вы живы. Помпилио заступился. Мессер помог, не стал скрывать Дорофеев. Оценил ваши таланты. У меня был другой весомый козырь. Какой, если не секрет? Аф! Вопросительно тяфкнул Саптер. Занимаясь вольным промыслом, я атаковал исключительно компанию, с издевательской вежливостью сообщил Дорофеев. А Бедолов тоже сумел сохранить спокойствие. Улыбнулся, утопил докуренную до середины сигару в оказавшемся на столе бокале с игристым и холодно произнес передайте своему хозяину, что не он, ни его женщины не смогут мне помешать. Корданея будет принадлежать компании».